Глава 11. Ушёл. Смотрела на спину уходящего любимого мужчины, но не могла. Нет, всё не так. Не знала, как подобрать слова, чтобы остановить его. И она действовала, что после всего произошедшего между нами он останется. Молча, очередной раз проявив характер, настаивать на своём, и мне не придётся переступая через себя просить об этом. Винить его во всём было легко, так же, как просто было бросать ему в лицо обидными фразами. Но вот остановить, глядя на удаляющуюся спину, оказалось крайне трудно. Слова комом застряли в горле, распирая его, раздирая, но так, и не находя выхода, оставаясь там, были мной проглочены, горечью стекая вниз по гортани, царапая внутренности. Открывала и закрывала рот в надежде подобрать нужное, которое пропустит, сука, гордость. Но, как видимо, кидаться колкими словами оказалось легче, чем выдавить одно, самое необходимое сейчас. Видела, как тихо прикрывает за собой дверь моей спальни, снова оставляя меня одну, сгорать от душившей меня глупой обиди, но понимала, что не позову. И ненавидела себя за это. Мне так хотелось сделать ему больно, чтобы он почувствовал хотя бы частичку того, что пропустила через себя я, ожидая от него помощи. Как меня выворачивало от невыносимых страданий и внутренних переживаний. Как колола прямо в сердце призрачная надежда. Как меня резало живьем от напряжения, каждую минуту его промедления. Я не хотела понимать, что он не всесилен, что сделал все возможное, а лишь взращивала в себе все степени глупой обиды, прекрасно видя стадии его раздражения, но не желая замечать их. Терпел. Молчал проглатывая все мои выпады с бесконечной ненавистью к себе, которую я безошибочно угадывала в глубине его глаз. Но моя сумасшедшая одержимость причинить ему боль не проходила до этого вечера. Два дня он оставлял меня одну, молча, без единого протеста, но я даже не замечала этого, подогретая своим желанием отыграться на нем. И только сейчас, увидев перед собой закрытую дверь, я поняла, что он с легкостью уйдет из моей жизни. Вот так же, тихо, молча, не глядя на меня, а я не смогу подобрать нужных слов, чтобы вернуть его. Пряталась от него, отгораживалась, закрывалась, только потому, что боялась увидеть жалость в родных голубых глазах. Не хотела, чтобы он смотрел на моё измождённое, сплошь покрытое ссадинами тело, страшась заметить там отвращение, которое погубит меня окончательно. Как же я ошибалась! В них полыхало только яркое пламя желания, дикое возбуждение, столько самых разнообразных, живых, вкусных эмоций, абсолютно далёких от придуманных мной. Они были полны чувств. Всё это передалось и мне, отогревая обиженное сердце, вновь заражая тягой, интересом, потребностью быть с ним. Сев на кровати, протянула руку к оставленной Саше открытой бутылочке с маслом. Капнув на свои ладони, прикоснулась к стянутой коже на коленях, пропитывая сухие корки тяжело заживающих ран. И вздохнула, вспоминая слаженные движения его рук по моему телу. Я так нуждалась в нём. Ведомая своими эмоциями, встала, накинув на себя найденную на полу футболку, и, подойдя к двери, тихонько приоткрыла её, вглядываясь в полумрак незнакомого коридора. Сначала, даже не обратив внимания на вытянутый, перекрывающий проход, Явно мужские ноги. Подняла взгляд и опешила. «Саша!» Спал, сидя на полу, прислонившись к противоположной стене. Только сейчас, пристально вглядевшись, увидела, как сильно он похудел. Заметила нехарактерную для него трехдневную щетину на впалых щеках. Темные круги под глазами, выдававшие его безграничную усталость. Напряженные даже во сне руки, скрещенные на груди. Почему я не замечала его изнурённого состояния раньше? И до отвращения неприятный ответ маячил на поверхности. Потому что не хотела видеть, эгоистично подгоняемое лишь своей болью. Смотрю на всю неидеальность моего идеального ранее мужчины и только сейчас понимаю его. И в моих глазах нет ни капли жалости, только восхищения им. Я вижу его в пижамных брюках, обтягивающих шикарные мускулистые ноги, домашней футболки, облепивший бицепсы, словно вторая кожа. Точеную линию скул, лишь подчеркнутую его небритостью. Приоткрытые губы, мягкие, и полные, по которым я до безумия соскучилась. Ресницы, веером прикрывающие дорогие сердцу глаза. Голубые или черные? Какая к черту разница? Я люблю их в любом цвете. Какой же он красивый. Да, на нем нет ран, видимых глазу. Но только теперь я замечаю, что этот месяц, Оставила на нём незаживающие следы, только они глубоко внутри, не снаружи, и от этого к ним ещё сложнее подобраться, труднее залечить. Пропитанная до краёв своей обидой, не заметила, как травила его своей надуманной ненавистью. От осознания этого из горла вырывается едва слышный, разочарованный полустон. И Саша резко открывает глаза, обеспокоенно вглядываясь в моё лицо, осматривая меня с ног до головы, ощупывая взглядом, не понимая причину моего появления здесь. Маленькая. Мгновенно вскакивает на ноги, протягивает руку, но тут же, одёргивая её, прячет за спину, боясь увидеть неприязнь в моих глазах. «У тебя что-то болит? Ты только скажи мне. Давай врача позовём. Ты мне скажи, где болит?» А я стою и улыбаюсь, потому что снова не нахожу слов, как уютным коконом, окутанное его беспокойством. «Замёрзла», — шепчу я. «Так сильно мёрзну. Без тебя». Смотрю в его глаза и вижу, как яркий заразительный огонёк улыбки блеснул в них, как рано заживляющим бальзамом мазнув по моим расшатанным нервам. Снимает футболку, делая шаг навстречу, натягивает её на меня, притягивая к себе, делясь со мной жаром своего тела, отогревая замёрзшую, скованную льдом холода и эгоистичной боли, окоченевшую душу прижимает так крепко, обнимая руками, и я утыкаюсь носом в его голую грудь, жадно втягивая любимый запах. И тело ломит так, будто оно действительно начинает отходить от сильнейшего обморожения, колет иголками, пропуская тепло любимого мужчины в каждую клеточку, наполняя их новыми чувствами. И я дрожу в его руках от переизбытка захлестнувших меня эмоций. А он целует меня в макушку и шепчет. «Сейчас, родная, отогрею». Теперь отогрею. И я понимаю, что он отчаялся достучаться до меня, равно как и я в том проклятом подвале потеряла надежду быть им спасённой. Мы оба всё это время находились в абсолютно одинаковом положении, так как моя боль была лишь ярким отголоском его агонии, моё отчаяние передавалось ему неконтролируемой ненавистью к себе. Подхватывая меня на руки, быстро заносит внутрь спальни, бережно усаживая на самый край кровати и, к моему удивлению, разворачивается к шкафу, раскрывая, внимательно разглядывая его содержимое. Откидывая на кровать выбранные вещи, помогает мне одеться, заботливо подворачивая длинные спортивные штаны, натягивая на меня через голову толстовку с капюшоном, прикрывая им волосы. Следя за Сашиными действиями, только сейчас я понимаю, насколько мне необходимо его внимание, забота, участие. Как сильно я нуждаюсь в нем — какой была дурой, не позволяя приближаться ко мне. Мы уезжаем, маленькая. Я смотрю непонимающим взглядом, но он не даёт мне шанса на ответ. И за всеми его хаотично быстрыми сборами я не заметила, как уже сижу вместе с ним на заднем сиденье машины, которая быстро увозит нас из города, разрезая ксеноновыми фарами ночную мглу. Как только мы выехали на трассу, Саша, потянув меня ближе, не обращая внимания на водителя, пересаживает к себе на колени, и я благодарно вздыхаю, утыкаясь холодным носом в его шею, обнимая руками, зарываясь пальцами в короткие волосы на затылке. «Отогрею тебя на целебных, горячих источниках мелчхи. Здесь совсем недалеко». Шепчет он теплым дыханием, шевеля мои волосы на макушке. «Можно и я украду тебя на пару дней?» Я, не поднимая головы, улыбаюсь ему в шею, принимая шутку губами задевая его кожу, и он шумно втягивает воздух.